Глава пятьдесят «Саш, будь у меня на виду!» — кричу сыну из беседки, а сама, приютившись на скамейке, пожираю взглядом содержимое прикрепленных файлов, переслонных мне мужем на почту. Сашка кричит, что далеко отходить не собирается. Выискивает редкие, гладко отточенные водой камушки на пологом песчаном берегу. Мой взгляд мечется между ним и документами, И поначалу сосредоточиться никак не получается. Я и к морю-то вышла исключительно потому, что испытывала небывало сильное волнение от того, что могу обнаружить в присланных мне бумагах. Ну и не в последнюю очередь, потому что хотела сына отвлечь от грустных новостей об отъезде отца. Но уже понимала, что для нас действительно наступало время подготовки к отъезду. Внутреннего мира достичь не удалось. Приезд и скорый отъезд мужа вернул в мои мысли сумятицу, а решение не упадет на нас с неба. Я снова опустила взгляд на экран. Сухой, безэмоциональный доклад. Чистая информация. Насколько можно ей доверять? Я даже задумываться не стала. Марат не позволил бы себе играть грязно. Даже если бы я вдруг засомневалась, стоило только вспомнить, как он в целом ведет дела. Нечистых на руку людей презирает, независимо от их веса и статуса в бизнесе. Поэтому я читаю. Глотаю отчет неровными кусками, то и дело бросая взгляд на занятого поисками камушков сына. Ничего криминального нет. Бизнесмен средней руки, ни в каких махинациях не замешан. Обычный, в общем-то, человек. Чему тут ужасаться? Опуская взгляд ниже. Скупой купой подзаголовок «развод», которым разделены текстовые блоки. А вот это уже личное-личное. Но пока я сомневаюсь в допустимости ознакомления с этими данными, взгляд жадно скользит по строчкам. Развод. Причина развода. Последствия. Психологическая консультация. Медленно втягиваю в себя воздух и на какое-то время замираю, словно передумала выдыхать. Как это возможно? Как все могло сложиться именно так? Или сложиться? Это не совсем верное слово? Ситуацию попросту так сложили? Я опустила телефон на скамейку и перевела взгляд на море, мерно накатывавшее свои тяжелые волны на пляж. Солнце стояло еще не в зените, но уже высоко. Соленый бриз трепал мои волосы, и все вокруг казалось таким умиротворяюще тихим. Вот только внутри у меня бушевала настоящая буря, и дело было даже не в том, что именно я прочитала и о чем я узнала, даже вовсе не в этом, а в том, какой наивной до сих пор оставалась. Но когда-нибудь я все-таки научусь принимать этот факт по умолчанию. Людям... Берить нельзя, даже если эти люди входят в число тех, кто тебе дорог и близок. После обеда я связалась с Еленой Дмитриевной и поставила ее в известность о наших ближайших планах. Думаю, в обслуживающем персонале, по крайней мере, на ближайшее время надобность точно отпадет. Так вы уезжаете. Не завтра и не послезавтра, но планируем, да. Дома дела накопились. — Понимаю. Голос Елены Дмитриевны звучал огорченно. — Надеюсь, летом-то в самый сезон приедете и отдохнете всей семьей, как положено. Мне пришлось сделать над собой ощутимое усилие, чтобы голос мой не менял интонации. Загадывать сложно, но мы... мы постараемся. — Вот и славно. Будем вас ждать. — Спасибо. Едва успела проговорить я, когда в дверь постучали. Попрощавшись с Еленой Дмитриевной, я сунула телефон в карман своего домашнего вязаного кардигана и выпрямилась. Что ж, на это было исключительно вопросом времени. — Добрый день. Надеюсь, ни от каких важных дел не оторвал. Наш сосед выселся на крыльце коттеджа, а его взгляд скользнул поверх моей головы, сканируя пространство прихожей. Пытался понять, собирается ли мой супруг присоединиться к разговору как в прошлый раз, когда он к нам заявился. «Добрый день, Илья. Нет, не оторвали. И спасибо за клубнику сыну, очень понравилось». «Пустяки», — отмахнулся Красноземов. «Вот погодите, скоро другие ягоды, фрукты пойдут и...» «Вы их для кого-то из других своих соседей приберегите», — посоветовала я. Собеседник осекся и посмотрел на меня вопросительно. «Милена, я ведь ничего под этим жестом кого не подразумевал». Чтобы ваш муж вам не говорил, ага. Значит, их с Маратом напряженный диалог заставил его и о таком развитии событий подумать. Что ж, нельзя сказать, что он не прав в своих подозрениях. Дело совершенно не в том, о чем говорил или не говорил мой муж. Покачала я головой. Мы с сыном в ближайшее время уедем. Уедете? переспросил он, словно не поверил в то, что я говорила. Куда? «Домой?» — я посмотрела на него прямо. «А вам желаю всего наилучшего!» Красноземов растерянно заморгал. «Это... это очень печальная для меня новости». «Вот как? И почему?» И хоть все во мне кричало о том, что не стоит затягивать диалог и что-то ему объяснять, внутри все ныло от желания добиться ответа на мучивший меня с обеда вопрос. «Потому что я успел к вам привязаться». В глазах Красноземова читалась почти искренняя печаль. Но его откровением теперь грош цена. Вот как, кивнула я, привязались. Сами выходят. Никто вам не помогал. Простите. Недоуменно усмехнулся сосед. А при чем тут может быть хоть чья-нибудь помощь? В любом другом, конечно же, ни при чем. Но не в том случае, когда у нас с вами оказывается один на двоих психолог. — припечатала я. — Не расскажите мне, Илья, как вы познакомились с Вероникой?